Глава 4. Заграничная поездка помощника Колосса. Мои Кутару нравилось, когда дела не оставляют ему свободного времени, даже если это значило, что придется пересечь полмира и оказаться на борту лодки в заливе Витинг в разгар испенской зимы. На выполнение конкретной задачи достать фальшивый паспорт и другие документы, собрать информацию, переговорить с нужными людьми, спланировать операцию, найти лодку и оборудование не позволяло ему слишком много пить и падать духом. А в самом конце подготовки его ждал прилив адреналина в предвкушении и резкий всплеск жестокого удовольствия. Хелодзен доверял ему больше, чем кому бы то ни было, и поручал трудные и кровавые задания, которые никто другой не сумел бы выполнить так безжалостно эффективно и скрытно. Эта мысль скрашивала даже самые мрачные минуты Тара. Тару сказали, что в оживленные летние месяцы гавань порт Портмасси кишит туристическими лодками и частными яхтами, которые ходят вверх и вниз по реке Камрис. Но поздним зимним вечером поблизости не было ни одного другого судна. Тар потопал ногами и подышал на сложенные ладони, проклиная идиотский холод. А потом взглянул на смутные очертания пирса, проступающие вдалеке. Когда берег уже почти скрылся из вида, Тар крикнул находящемуся в рубке Сэмми: "Уже достаточно далеко. Глуши мотор". Моторка мягко качнулась в темноте. Пригнув голову и держась за поручень, Тар спустился вниз. Каюту освещали два оранжевых потолочных фонаря. Пол был застелен черным полиэтиленом и тряпками. В центре стоял алюминиевый стул, а к нему был привязан человек. Когда Тар впервые увидел Уиллу Римса по прозвищу Тощий, тот носил угольно-серый костюм и фетровую шляпу с полями и сидел рядом с боссом Кромнером в особняке Торика. Теперь на нем не было рубашки, и тонкие темные волосы на груди приподнимались от мурашек. На физиономии чернели синяки, а во рту торчал кляп. Обувь и носки с него сняли, и от холода он поджал пальцы ног. Как тут дела? поинтересовался Тар. У большого металлического таза стоял на коленях Кино, маленькой лопаткой помешивая быстросохнущий цемент. Он плюхнулся на задницу и вытер лоб рукой в перчатке. На такой холодреге застывает куда дольше, сказал он. В кладовке есть обогреватель, можно его включить. Тар сам достал обогреватель и включил. Ночь прошла бы скорее, будь в его распоряжении больше рук, но он взял с собой только Сэмми и Кину. Чем меньше людей, тем лучше. Он не мог доверять и спенским зелёным костям так же безоговорочно, как своим людям в Жанлуне. Он предпочел бы взять с собой Доуна и Тийна. Но оказалось, не так-то просто сварганить один комплект фальшивых документов. К тому же, ради минимизации рисков и сохранения хороших отношений с дауком Лосанином, местным колоссом, Ковулу не хотелось, чтобы выглядело так, будто равнинные пытаются командовать и в порт портмассе. Римс оглядел каюту с холодной яростью, не выказывая ни малейшего удивления. Кикканские гниды. Тар встал перед ним и осмотрел презрительным взглядом. "Ты знаешь, почему тот очутился?» — спросил он по-испенски. Тар плохо говорил на этом языке, но уже не впервые приезжал в Испению. Он сопровождал колосса в его первый визит сюда больше трех лет назад. С тех пор он несколько раз возвращался как представитель равнинных, чтобы обучить местных зеленых костей и сделать кое-какую работу для клана. Он быстро схватывал, да и много говорить не требовалось. Тощий Римс раскрыл ладони. Его запястья были привязаны к подлокотникам кресла. Я собственноручно отправил в реку немало людей, мрачно признал он. Клянусь богом, многие скажут, что я и сам заслуживаю такого же конца. Он с отвращением оглядел тара, хотя не думал Что это сделаете вы, кеки? Вы беситесь из-за Рона Тора, но чтобы лично марать руки? Ронтора веской причина, это да, ответил Тар. Сэмми и Кино были друзьями и протеже Рона в киконском землячестве в Испании. Они годами были свидетелями, как бригады притесняют киконцев в Южный капкан и первыми прибыли на место убийства Рона. Вот почему сейчас они находились здесь, в одобрение Дауколасуна, чтобы свершить правосудие. Но Римс не ошибся. Как новый босс южной бригады, он был слишком осторожен и имел слишком хорошую охрану, чтобы даже зеленые кости могли застать его врасплох без помощи изнутри. Вы спяне, все такие. Даже друг другу не можете доверять. Помешивающий цемент кино Повернулся и ткнул лопаткой в сторону пленника. "Дорогие боссы не будут горевать, когда ты исчезнешь, тащи", сказал он на беглом испенском. "Малыш Джогасон и Слаттер давно вычислили, что именно ты помог засадить Кромнера в тюрягу, а когда полиция устроила облаву, ты подставил всех убив Рона и чуть не убив двух киконцев. Твои бывшие коллеги сами готовы от тебя избавиться и заключить с нами мир". Говняки ничего не видят дальше своего носа. Вот так выдать своего, когда это вас, мерзких кеков, с вашими гнусными камнями нужно стереть с лица земли. Он плюнул на пол. Пальцы его ног побелели от холода. Ну давайте же, приступайте. Тар покачал головой. Ты убил Рона Тора и нажил врагов среди своих. Но это еще не все!» Я здесь не поэтому. Тар снял куртку и отбросил ее в сторону. Теперь в катере стало теплее. Тар закатал рукава и вытащил из скрытных ножен на поясе кривой нож. Ты чуть не задушил мою сестру. Теперь она не может нормально ходить и разговаривать. Ты ведь не знаешь, кто она такая и кто я, верно? Но это не важно. Тебе нужно знать только одно. Это личная месть равнинного клана, Тощий Римс Всю сознательную жизнь провел в бригаде, и все бандиты порт Портмасси считали его крепким орешком. Нотар почуял набухающий в нем животный страх, когда взгляд Римса скользнул от изогнутого клинка к лицу зеленой кости, на котором читалась печать безумия. Кена, Поднимись на палубу к Сэмми, — велел Тар, перейдя на киконский. Я позову, когда ты понадобишься. Молодой человек помедлил. Маикдзен, неуверенно произнес он, облизав пересохшие губы. Даук Ласон сказал, что нужно действовать быстро и аккуратно, как всегда поступал Рон Рондзен. Тар резко повернул голову, и безумный блеск его расширенных зрачков и нож в руке Убедили Кина беспрекословно повиноваться. Он положил лопатку, снял рукавицы и накинул на металлический таз мокрую тряпку, чтобы цемент не застыл. Потом быстро поднялся по трапу на палубу, лишь один раз опасливо покосившись назад. Тар снова повернулся к мужчине в кресле. Тот больше не был Уиллумом Римсом, а был лишь безыменным врагом клана, состоящим из трясущейся головы и вздымающийся от тяжелого дыхания груди у клана было множество врагов и порой они сливались в голове Тара в одну неразличимую массу ведь в конечном счете у них была одна общая и ужасная черта так что какая разница кто есть кто они не имели права калечить и убивать могущественных зеленых костей тех кто то стоят выше них людей вроде Маика Кена, но они перешли черту и могли повторить это снова. Они виновны в той внутренней дыре, которая образовалась в груди Тара, когда он узнал, что больше никогда не сможет поговорить с братом. И как только человек в кресле закричал, Тару показалось, что он слышит собственные крики, и в них утонули все остальные чувства.